«Глава 62. Решение принято. Николь. «Ну иди, чего стоишь-то?» – Мариус подталкивал меня в сторону кухни. «Прямо сейчас, что ли?» – возмутилась я, уворачиваясь от его рук, лежащих на моей талии. «Нет, через год», – съязвил этот умник. «Я, если ты не заметила, пытаюсь устроить свою личную жизнь, но сходи». Кристиан присоединился к уговорам брата, подмигивая. «Облегчи страдания, Мара». «Пфф, мужская солидарность!» Фыркнула я, вздыхая и все же выполняя просьбу того, кому была готова в первый день знакомства выцарапать глаза и вырвать клыки. Кто бы мог подумать, что мое мнение о блондинистом парне так круто поменяется? «Госпожа!» Засуетилась Кисия, склоняя голову и удерживая в руках блюдце, которое вытирала до моего появления. «Ну что ты опять в самом деле?» С губ слетел недовольный вздох, ведь я уже просила ее, чтобы она переступила через формальное общение и называла меня по имени. И без всяких там вы. Мне было так проще. А вот Кисия смущалась, считая, что не имеет на это права. «Как дела?» Если честно, я не знала, с чего начать разговор, который нужно будет подвести к просьбе попробовать ее кровь. «Теперь все хорошо». Счастливо улыбнулась Рыжуля. «Спасибо огромное!» Ее голос дрогнул. «Я в неоплатном долгу перед всеми вами. Вы сотворили чудо, на которое я даже боялась надеяться». На глазах девушки выступили слезы, отображая эмоции, захватившие в плен. «Ну что ты?» Поспешила успокоить источник воздыхания Мариуса. «Как было сказано тобой ранее, теперь все хорошо, да?» «Да». Кисея шмыгнула носом, вытирая тыльной стороной ладони влагу со щек. «К чему все эти хождения вокруг да около? Просто попрошу и всё. А если она спросит, зачем мне ее кровь, тогда что? Обманывать не хочется, но и правду сказать я не могу». «Да, что ж так сложно-то всё?» Раздумывая над планом действий, я, параллельно болтая с Кисией, принялась варить кофе. Но тут слуха коснулся звук бьющегося фарфора. «Ой!» — Виновато выпалила Рыжуля, смотря на меня такими глазами, словно она по месте подожгла. «Простите, я... я заплачу!» Не слушая моих заверений, что ничего страшного не случилось, девушка кинулась сметать осколки в кучу, самые большие из них собирая руками. «Вот же растяпа!» — корила себя она, мотая головой. Секунда, с ее стороны донеслось тихое шипение, а в воздухе разлился запах крови. «Ну вот», — вздохнула я, направляясь к ней неугомонной, с указательного пальца которой капала алая жидкость. Порезалась. «Простите», — замерла рыжуля, заметно нервничая. Даже не стоило думать, чтобы понять, какие мысли закрались в ее голову. Аромат крови притягивал внимание, но не манил, как всегда происходило с Кристианом. «Может, не буду спрашивать?» Задала себе вопрос. «Зачем лишний раз волновать Киссию?» «Она и так вся на взводе». «Покажи». Подхватив чистое полотенце с полки, я смочила его водой и направилась к рыжуле, которая была явно напряжена моим приближением. «Я пью только Кристиана», — шепнула, улыбаясь. «Так что расслабься». а? Хлопнула она ресницами, когда я подцепила её пораненный палец. Вроде не сильно глубоко. Нахмурилась незаметно, дотрагиваясь до красной жидкости. «Обработай порез, а я и сама здесь всё приберу». Ну как же?» Девушка от моих слов растерялась. «Обработай и перевяжи, а то у нас Мариус голодный ходит». Глупо пошутила я. В кухне повисла тишина мне вдруг стало неловко ведь он спас ее брата и кисея могла расценить мои слова как намек я тихий голос огненного волосы заставил посмотреть в ее сторону может я могу ему помочь ей было сложно предлагать такое это так заметно бросалось в глаза хочу хоть как то отплатить ему за он откажется поверь хмыкнула я уверенная в своих словах но «Почему?» – с недоверием спросила Кисия. «Да потому что знает, что тебе будет больно, когда в твоем организме нет крови темного и он кусает тебя. Это самый настоящий ад. Будто на твою кожу выливают раскаленное масло. Мариус не подвергнет тебя таким пыткам». «Потому что не надо», – коротко ответила я. «И вообще не думай об этом. Лучше займись своей раной, хорошо?» Так и не получив от меня вразумительного ответа, девушка кивнула и вышла из кухни. Скинув руку, посмотрела на ее кровь на своем пальце, который намеренно коснулась. Чуть слезнув, прикрыла глаза, отдаваясь вспыхнувшим во мне ощущениям. Безмерная благодарность, нерушимая верность, желание помочь хоть чем-нибудь в ответ и крепнувшая с каждым днем доверие к нашему клану. Эта девушка была чиста душой, непорочной, Имеющей свои моральные принципы, она пообещала самой себе, что ни при каких обстоятельствах не пойдет против моей семьи. Но самое интересное было не это. Я уловила пока только зарождающуюся, едва ощутимую, такую нежную и хрупкую симпатию, тянувшуюся от ее сердца к беловолосому парню, который сейчас место себе не находил, дожидаясь моего появления. Ну что, братец, плеши! Ты почти добился своего. Теперь главное не облажаться. Ратуша. Ну что? Высокомерно развалившись на троне, один из глав совета окинул презрительным взглядом вампира и человеческую девушку, явившихся по приказу. Смотрю, Манада отказала в обращении. Глупо было надеяться на обратное. Вздохнул другой темный. Я вам говорил, а вы не верили послышалось насмешливое хмыканье. «В чем причина отказа?» Сохраняющий до этого молчание пришедший вампир нервно кашлянул. Она сказала, что дело в девушке. Было заметно, как темный волнуется. Его руки тряслись, а он в это время плотно прижимал их к своим ногам, напоминая вышкаленного стража. «Да», — лениво протянул один из глав, оглядывая человечку хищным взглядом. «И что же в ней не так?» «Ты не смогла отыграть свою роль, как положено, милая?» Спросил он ласково, но его миролюбивое поведение было самым что ни на есть, обманом. «Нет, я...» Девица сделала глубокий вдох. Сама не поняла. Она взяла каплю моей крови, а потом, попробовав ее, попросила нас уйти. Главы Совета Семи переглянулись между собой. «Мы вас больше не задерживаем». Вдруг послышался голос одного из них. «Девку можешь забрать себе, как мы и обещали». «Что?» — истерично взвизгнула блондинка, пошатнувшись. «А ты на что рассчитывала? На мешок золотых?» — загоготал один из глав. «Забирай ее уже и проваливай», — рыкнул предупреждающий он. «Нет, отпусти, а?» кричала девушка, но ровно до того момента, пока вампир, пришедший с ней, не схватил ее за горло и не встряхнул хорошенько. «Заткнись», — зашипел он, обнажая клыки, «и тогда проживешь подольше. Я не ел три дня, так что не дергайся. Совет подарил мне тебе. Теперь ты только моя». А вы не верили. Спустя минуту, когда чужаки ушли, с третьего трона послышалось едкое замечание — Решили дать Лебреннам шанс. «Неужто вы правда думали, что Манада обратит эту человеческую шлюху? Но ты и сам видел, как правдоподобно она выражала свои чувства, когда репетировала перед нами?» Фыркнул другой. «Видел, но это не помогло. Если все правильно понимаю, то дело в крови, которую Монада попробовала». Высказал свои мысли другой темный. «Мне тоже так показалось». Поддакнул рядом сидящий с ним вампир. «Получается, что...» «Получается, что мы возвращаемся к моему плану». Перебил их зачинщик неминуемой беды. «Я согласился на ваше предложение проверить, можно ли обманным путем заставить Монаду провести обращение. Как оказалось, нет. Теперь-то вы понимаете, что клан Эриона больше не должен существовать. Эта девчонка слишком принципиальна, чтобы идти у нас на поводу». Лебренов нужно стереть в порошок, а вот ее человечку-сестру трогать не стоит. Она станет отличным рычагом давления. Нужно подготовить место сожжения, — тихо произнес глава, сидящий по центру. И колья. Согласился с ним его сосед. Вот и отлично. Довольно оскалился темный. Ну что, раз все согласны и готовы к изменениям, которые приведут нас к лучшей жизни, то не стоит с этим затягивать. «Птица счастья очень непредсказуема, и неизвестно, на чье плечо она сядет в следующее мгновение».